сюжеты из чистого золота ибо республиканский кандидат так горестно восхвалял фердинанда что само собой через четверть часа половина зала рыдала и вместе с ней и я сам через 20 минут весь зал аплодировал а в конце вечера я стал обладателем не только 3000 голосов но 3000 друзей на деле он собрал три четыреста пятьдесят8 голосов Наполеон Малый избран более чем 14 000. Закон позволял кандидатам выставлять свою кандидатуру в разных департаментах. И Наполеон Малый выбирает местом своего пребывания Париж. Новые выборы в Ионе в ноябре должны выдвинуть ему замену. И на сей раз Александр набирает лишь 363 голоса, как будто девять десятых из его друзей полностью о нем забыли и думать. Между тем, в изложении своих убеждений, он очень сильно ударил по правым, потревожив призрак коммунизма. «Красная республика грезит о новом 15 мая, надеется на новое июньское восстание». И следует поразить врага как внутреннего, так и внешнего. Каждый, кто участвует во Франции в выборах, должен знать, под какими знаменами пойдет. Моими политическими врагами являются господа Ледри Ролен, Лагранж, Ламанне, Пьер Леру, Прудон, Этьен Араго, его первый критик и его кумир 1830 флакон и все те, кого называет монтаньярами, и большой друг которых Наполеон Жозел Бонапарт. Я не говорю о господах Луи Блане и Кассидьере, они бежали. Я не говорю о господах Бланки, Распай и Барбесе, они в тюрьме. Моими политическими друзьями станут те, чьи вожди будут меня рекомендовать вам. Я пойду с ними или чуть впереди. Это господа Тьер, Аделон Барро, Виктор Гюго, Эмиль де Жерарден, Дюпен, Башар, Наполеон Бонапарт. Это люди, которых анархисты называют реакционерами. Я называю их людьми порядка Александр больше нигде не станет выставлять свою кандидатуру, но поддержит кандидатуру Наполеона Малого на президентский пост. Как, впрочем, сделает это и Виктор Гюго. 10 декабря день триумфа того, кого карлик Тьер назвал кретином, которым мы будем управлять. Избранный на 4 года без права переизбрания, Наполеон Малый собрал 70% голосов. Самые красные департаменты целиком голосовали за него, так же, как и рабочие, которые таким образом отплатили сопернику Наполеона Каменьяку за июньскую резню. От огромной популярности Ламартина в начале года осталось только 17 тысяч голосов, хотя он и не фигурировал в списке кандидатов. Недели спустя Александр посылает Наполеону Малому любопытное поздравительное письмо, в котором требует возвращения во Францию графа Шамборского и четырех сыновей бывшего короля Груши. Больше того, он предлагает, чтобы герцог Омальский снова стал правителем Алжира, а принц Жуанвильский — командующий флот ла же следует назначить вице-президентом республики но и по справедливости Ковиньяк должен стать маршалом Франции. Неизвестно, получил ли Александр ответ, но совершенно очевидно, что его бескорыстные советы никакого эффекта не возымели. Как газетное дело, так и избирательная кампания – вещи разорительные с точки зрения затрат времени и денег. Исторический театр на краю пропасти. После огромных сборов предыдущего года, в 1848, в результате революции и восстаний, наблюдается отток публики из театров. Осенью становится необходимым ее туда вернуть.